«Нет-нет, господин честной, я солгал, я не христианин. Чтоб с места не сойти, право не христианин». Но мне кажется, неужели этот голос? «Говори, кто ты?» «Я?» «Не погневайся, молодец, я княжеский ключник». «Вы шата?» — прервал с живостью незнакомый. «Нет-нет, не вы шата, право не вы шата, допусти меня». «Ты опять солгал?» Но не бойся и посмотри на меня хорошенько. Мы старые приятели. Как так? Да неужели ты забыл того, кому присылал тебя Владимир, когда брат его княжил в Великом Киеве? Вот я так помню, как ты уговаривал его любимого воеводу выдать руками Ярополка. Как сулил ему и милость княжескую, и богатые поместья, дарил серебром и золотом. которого он не взял», — подхватил Ключник. «Как забыть такую диковинку? Ах, батюшки Светы, неужели то в самом деле? Ну так и есть, так-так-так, это ты, а я думал, что тебя, с е р д е ч н о г о давно уже в живых нет. Что ж делать, брат, живуч? А чай вашему князю куда бы хотелось? Что ты, что ты, молодец, да знаешь ли, что тебя везде отыскивали? «Я думаю. И когда нигде не нашли, так наш государь-великий князь больно призадумался. Вот что. Право так. Да если б ты к нему явился, так он осыпал бы тебя дарами. В самом деле, ты был бы у него первым человеком». «Нет, брат Вышата, предатели награждают не честью, а золотом. А уж ты знаешь, что я до него не охотник». Я изменил Ярополку для того, что хотел услужить Владимиру, а не пришел просить награды за тем, ч т о б сберечь на плечах голову. Ведь живую-то улику никто не любит. Да что об этом говорить? Скажи-ка мне, старый приятель, правда ли, что ты в большой милости у князя Владимира? Да, государь меня жалует, сказал вышата, поглаживая с важностью свою бороду. «Правда ли, что кроме княжеского погреба у тебя есть на руках кое-что еще другое?» Вышата улыбнулся с довольным видом. «Так это правда?» «Ну, брат, поздравляю!» «Да знаешь ли, что это п р е п о ч е т н а я служба!» «Эх, любезный, кто и говорит! Почет велик, д да о проку мало!» «Как так?» «Да так, худые времена, приятель!» Бывало, наш государь любил позабавиться, а теперь не только на других прочих, да и на Рогнеду прекрасную глядеть не хочет. Что ты будешь делать? А на ту беду и к р а с а в и ц т о все перевелись в Киеве. Говорят, будто бы в Греции их много. Уж не съездит ь ли мне в Византию? Зачем так далеко? Прервал незнакомый. Постой-ка. Да, точно так. Она молода. «Прекрасно! Послушай, вышата, я не вытерпел, чтобы не побывать еще хоть раз тайком на моей родимой стороне, но дней через пять отправлюсь совсем на ж и т ь ё в Византию». «И не побываешь у великого князя? А зачем? Разве для того, чтобы напомнить ему о брате? Нет, вышата, этим его не развеселишь. Я советую тебе не говорить обо мне ни слова». пусть знаешь ты один, что я был на моей родине и простился навсегда с Киевом. Но прежде моего отъезда, так и быть, сослужу еще службу Владимиру и выкуплю тебя из беды. Чу, что это? прервал вышата. Тихие голоса запели снова в развалинах. Опять, сказал с досадой незнакомый. Уйдем отсюда, вышата. Погоди, «Авось мы приложим тебе голову к плечам!» «А разве ты заметил где-нибудь?» «Да-да», — прервал Веремит, уводя с собою ключника. «Уж не рогнеди ч и т а Мало ли где я бывал, а такой красавицы сродясь не видывал. Ой ли, да где же она? А вот пойдем прогуляемся по берегу Днепра, так я тебе все расскажу». Незнакомые вышата спустились по крутой тропинке с утеса и, пройдя несколько шагов по песчаной косе, скрылись за рыбачьи хижины, которыми в этом месте усеяны были берега Днепра.